Глава 15. Николай Николаевич, несмотря на всю видимость, был робок, а теперь, когда денежные средства его не превышали 3 руб. 30 коп., впал также и в нерешительность. Чего казалось проще поговорить с те stem о деньгах, но у него сердце замирало. А вдруг под каким-нибудь предлогом старика откажут? Кошмар. Николай Николаевич подталкивал Сонечку на разговор с отцом, этим и объяснялась сцена в библиотеке. Но Сонечка была, как известно, глупа. и не могла понять, что только от денег зависит сейчас его и ее счастье. А тесть помалкивал. Над садом, над мокрыми вёлтлами, лежало беспросветное небо. Земля, не принимая больше влаги, взбухла и стала ползать на неровностях дорожек и клумб. Николай Николаевич продолжал слоняться по дому, порабанил ногтями в стекла, но, конечно, такая жизнь могла убить кого угодно. В крайне нервном состоянии он ждал подходящей минуты для разговора с хитрым стариком. И вот минута эта наступила. День начался как обычно. Сонечка встала рано и поспешила спуститься в столовую, где Илья Леонтьевич, согнувшись над своей чашкой, пил чай с горячими лепёшками. Сонечка поцеловала отца в руку и весело села напротив. Аниси просила выдать сахар и крупы. Ты дашь ключи, папочка? Илья Леонтьевич полез в карман, выбрал связку ключей, не спеша отыскал от кладовой и подал его вместе со всей связкой Сонечке. — Одну ее все-таки не оставляй в кладовой. Сама за предверь. — Сахар уйдет, я тебе скажу. Ужасно много у нас. Не в сахаре, конечно, дело, но чрезмерное употребление его вызывает в организме отложений солей и жиров. Ну да бог с ним с сахаром. Как спала? — Спасибо, хорошо. У вас все благополучно, значит? — Спасибо, да. Ну — Ну-ну. А то я смотрю, как мыши на крупу оба надулись. Вставать нужно раньше и раньше ложиться. В этом вся сила. Скажи это мужу-то, а то спит, как медведь. Скажу. Сонечка собрала в ладонь крошки на скатерти и сцепала их в чашку. Илья Леонтьевич кряхтя поднялся со стула. Он и Сонечка надели резиновые плащи, калоши и вышли на двор. Илья Леонтьевич сейчас же заметил беспорядки около каретника и пошел туда, повторяя в досаде. «Ах, кляузники!» Ах, черти окаянные. Сонечка побрела к пруду, мотному сейчас и полноводному. Тихо-тихо шумел дождь по воде, по ветвям огромных корявых осыкарей, по вянущим листьям под ногами. Сонечка смотрела на пруд, на ещё зелёные бережки, слушала однообразный шум дождя, вдыхала запах увидания, и душа её в этой печали словно набиралась сил для большей беды. Возвращаясь домой, продрогшая, с капельками дождя на волосах, Полуприкрытых капюшоном, Сонечка увидела у крыльца работника, гонявшего сегодня на почту, и взяла у него вестник Европы, газеты за три дня, бандероль, семенной каталог и на имя Смолькова телеграмму и письмо. Николай Николаевич, только что поднявшись из постели, сидел в столовой, курил и зевал до слез. — Тебе, — сказала Сонечка, положив перед ним телеграмму и письмо, и пошла наверх. У Смалькова собралась кожа на лбу. Некоторое время бессмысленными глазами глядел он на телеграмму, затем осторожно разорвал заклейку, повернулся к свету и прочёл. Назначен в Париж посольство вторым секретарём. Точка. Поздравляю браком, обнимаю. Точка. Петербург. Не заезжай. Ртищев. Ура, шёпотом сказал Николай Николаевич. Ура, свободен жизнь в Париже. Он пробежался по комнате, глубоко засунув кулаки в карманы штанов. Затем не слышно на цыпочках прилелся, олегаться ногами в бок, вернулся к столу, взял письмеццо, с любопытством повертел, понюхал. Хм, распечатал. Каракулями было написано: "Я слышал, ты женился. Дурак. А вот мне, Викторчук, шулер. Выиграл в Горном дому 12.000". Я их моментально положила на сберегательную книжку. И Викторчука я бросила, потому что он скотина. "Люблю тебя, прямо помираю". Третьего дня мы в одной компании напились, в рояле устроили аквариум. Налили туда пиво и напустили сардинок. Вот было смеху. У Шурки Евриона корсет лопнул. — Приезжай скорее, женатый. Вот свинья. Жене письма не показывай. Целую тебя незабвенно. Мунька. Старым разгульным временем пахнула на Смолькова от записочки Муньки-варвара. Вот это люди, жизнь. Вот это женщина любит меня. Зверюга. Сонечка сидела на полу перед выдвинутым ящиком комода и перебирала старые платья. В комнату ворвался Николай Николаевич, потряся телеграммой. Саньюрка, ура! Назначен в Париж. Смотри, читай. Вторым секретарём, через год первый секретарь, затем советник посольства. Когда поезд? Нельзя ли нам ещё сегодня отсюда уехать? Сонечка прочла телеграмму и опять нагнулась над ящиком с прабабушкиными вещами. Собираться нам полчаса. Некоторая задержка только за папась. Он впервые так назвал Илью Леонтьевича. Понимаешь, я готов здесь хоть всю зиму прожить, но долг, долг. Мы все обязаны служить государству. Сонечка опустила на коленник кружевной чепчик, подняла голову, взглянула на Николая Николаевича. Глаза у неё были синие, спокойные. Я не поеду с тобой, Николай. То есть как? Ну да, ты хочешь сказать, чтобы я ехал вперёд? Хм. А ты имеешь некоторый резон. Я, так сказать, скачу передовым, устраиваю дела. Надо же осмотреться. Меберую квартиру. В ноябре, и декабре ты приезжаешь в Париж, прямо в своё гнёздышко. Но как я буду тосковать по тебе, детка моя? Нет, Николай, я совсем не поеду в Париж. Почему? Я не люблю тебя. Постой, постой. Он замигал рыжими ресницами, вдруг изменился в лице, провёл рукой по лбу. Ну да, ты о том разговоре в библиотеке. Чепуха, мелочи. Я люблю тебя, прямо помираю. У тебя прескверный характер, должен тебе сказать. Молчишь, и вдруг бац! Саню ручка. Он нагнулся и поцеловал её в пробор. Ну, моя детка, не забивная. Пойди поговори с папой. Упрямым движением она слабо дёла темя от его поцелуя. Я не люблю тебя. Уезжай куда хочешь. Николай Николаевич молча стоял за её спиной. Сонечка глубоко засунула руки в ящик, вытащила кучу шуршащих платьев, положила их на колени. Ее затылок с чистеньким пробором в русых волосах был упрямый и неподкупный. — Я понимаю, у тебя настроение. Но настроение настроением, а мне нужно ехать к месту службы. Прошу тебя, Соня, поговори с отцом. У меня три рубля тридцать копеек. — Я не люблю тебя, Николай. В третий раз тихонько, но твердым голосом сказала Сонечка. — Тьфу! Никола Николаевичу даже плюнул. Подумал: "Народиться же на свет такая дура". Хлопнул дверью и пошёл вниз. Когда удалились шаги мужа, Сонечка уронила руки на кучу прабабушкиных аробронов, пахнущих почулими, и, не сдерживаясь больше, принялась плакать. Слёзы капали часто, белые, крупные, точно капли дождя с листьев. Она не вытирала их и не жалела. Тесть, как и надо было ожидать, сидел в столовой на диванчике и нюхал табак. Николай Николаевич крупными шагами забоченно подошёл к нему и показал телеграмму.